Придворный врач сделал из одного слова три «Убийство путем отравления». Он не мог сказать «Отравление драконьим песком», поскольку никто, кроме Флега, не знал об этом яде. Уже к рассвету новость разошлась по городу и достигла восточного, западного, южного и северного баронатов. «Король Роланд Добрый убит, отравлен!» Но еще до этого Флэк организовал обыск замка от верхушки восточной башни до камеры пыток с ее дыбами и испанскими сапогами. Он велел немедленно докладывать ему обо всех подозрительных находках. Шесть сотен мрачных людей обыскали весь замок, кроме комнат двух принцев — Питера и Томаса. Томасу не было ни до чего дела — Лихорадка обострилась настолько, что врач опасался за его жизнь. В горячечном бреду он видел два стакана вина и вновь и вновь слышал слова отца. «Странное у тебя вино. Оно не прокисло?» Флэк постоянно был на ногах. Следующие несколько часов должны решить все. Король умер. Королевство обезглавлено. Но очень скоро у подножия иглы... Коронуют нового короля Питера, если его вина не будет как можно быстрее доказана. При других обстоятельствах Питера заподозрили бы сразу же. Люди всегда подозревают тех, кому выгодно преступление. Но в этом случае все говорили о горе принца, а не о выгоде. Конечно, Томас тоже потерял отца, думали они тут же. Но Томас был глупым, неуклюжим парнем и отец его не очень-то жаловал. А взаимная любовь Роланда и Питера была известна всем. К тому же люди могли спросить, если такая мысль приходила кому-нибудь в голову, зачем Питеру убивать отца, если он и без того должен скоро взойти на трон. Но если свидетельства преступления будут найдены в тайнике принца, все обернется иначе. Тогда люди увидят под маской любви и уважения лицо коварного убийцы. Они могут заметить, что молодые не любят ждать, что три года кажутся им вечностью, могут решить, что, увидев необычную бодрость короля в последние дни, Питер запаниковал и, движимый жаждой власти, совершил это чудовищное и глупое преступление. Флэк знал и кое-что еще. В глубине души люди недолюбливают всех королей и принцев. Всех, от кого зависит их жизнь и смерть. Великих королей любят, обычных только терпят. Питера все любили, но Флэк знал, что так же быстро его осудят и возненавидят. И такой случай им скоро представится. Маленькой мыши окажется достаточно, чтобы потрясти королевство до основания».